Глава седьмая Костян очень тяжело выбирался из машины. Когда я уже закрывал дверь, он ее только смог открыть. «Я че? Уже бегу!» Высунул ноги из машины Костя. «Такими темпами мы помощь девушке не окажем». Странная шпана пошла в советских дворах. Уже и около дома, где целая плеяда начальников живет, не стесняются приставать к дамам если только это не постановка от Костяна. Может, он решил нам квест с веру устроить ради знакомства? Эх, ты че, сломаешься? Сколько за тобой ходить можно?» Услышал я голос самого задеристого из хулиганов, когда был в нескольких метрах от подъезда. Пьяным атаковать шпану в принципе нелогично. Делать это в паре с совершенно нулевым другом опасно для жизни. Шансы явно не в нашу пользу. Тем не менее, девушку в беде бросать нельзя. Может, хоть от нашего громкого голоса разбегутся? «Ручки убрал, мальчик», — сказал я, слегка подзабыв, что на вид я сам немного старше этих парней. «Ой, зачем один полез?» — возмутилась Вера. «Где Костя?» «Он прикрывается спины, вторым желоном пойдет. Но я сейчас сам справлюсь», — сказал я, чуть не подскользнувшись на замерзшей луже. Такое ощущение, что Вера знала, что мы тут будем с Костяном, вот только про четырех лишних парней никто не предупредил. «Ты откуда вылез вообще? В норку забейся, крыс, пока хвост не прищемил тебе!» — отозвался самый суровый из банды, продолжая танцевать Веру. Коньяк начал во мне поигрывать, но устойчивость и управляемость за собой я сохранял. Надо теперь дождаться Костяна. Что-то опаздывает мой друг. «Так, давай ты свалишь, а я сделаю вид...» О -о -о", Прерывался я наикание, но главную мысль до этих ребят я довел. «Короче, идите, ребята, пока есть на чем ходить». «Ха-ха, Веронечка, у тебя защита появилась? Окуните в снег, а я пока один на один поговорю с дамой». Трое парней по комплекции, напоминавшие братков из 90-х, медленно двинулись на меня. Ладно, вы щад моего друга еще выхватите, Косян! крикнул я, но в ответ тишина. Троица заржала во весь голос, а Вера закрыла руками рот от ужаса. Меня самого немного покоробило, что ж там произошло сзади. Повернувшись, я увидел картину «Приплыли» в исполнении художника Бардина. Мой товарищ изо всех сил пытался вылезти из глубокого сугроба, куда он угодил под действием большой дозы алкоголя. Видимо, выйдя на улицу и вдохнув свежего морозного воздуха, у Костяна закружилась голова, и он нырнул в сугроб. — Я бегу! — кричал он, но так ему предстоит бежать очень долго. «Эх!» – расстроенно вздохнул, я, признав не самое удачное положение перед началом драки. «Придется самому!» Так, голова не в тумане. После выпитого коньяка мои движения будут слегка заторможены, но эти парни и вовсе тюфики, Сомневаюсь, что они знакомы с элементарной самообороной. Первый резко кинулся на меня. Ну, как резко? Потянулся, будто за стаканом через весь стол. Плотный удар солнышка и круглорицей приземлился на колено, потеряв свою темную меховую ушанку. «Придурки! Вдвоем на него!» — давал дельный совет и главнюк хулиганов. «Серога, я уже бегу!» — снова пытался выполнить взлет Бардин, но слишком много взял на себя алкогольный нож и мой друг. К земле его притягивает со страшной силой. Парни рванули на меня, но мне это и надо было. Два шага назад, и вот они уже пританцовывают на замерзшие луже, которую не заметили в слабом свете фонаря и под слоем снега. Одного сбил с ног подсечкой, а второго огрел прямым ударом с ноги в живот. Пироэты, выписанные в воздухе этими фигуристами, были на загляденье. Пока все трое пытались отдышаться, я ринулся к Верочке. — Ладно, ладно, дружище, понял, что сегодня не наш день. Отступил он назад, и я решил не трогать поднявшего руки хулигана. Но Верочка имела иное мнение. Только парень сделал от нее шаг назад, она со всего маху лупанула его ногой по самому сокровенному месту. Я сам чуть не согнулся, как представил ощущение пацана». «Отстань, я тебе сказала! Не люблю я тебя! В следующий раз вообще оторву с концами!» — раскричалась Вера и продолжила пинать пытающегося хоть как-то уползти в темноту хулигана. Его подельники тоже не рискнули оставаться во дворе и мелкими шажками, шатаясь из стороны в сторону, исчезли. «А чего сразу не ударило его по причиндалам?» — спросил я. «Держал он сильно меня. Спасибо, что заступился. Ты друг Кости?» – спросила Вера. «А, Сергей!» Я поднял земли ее шапку, отряхнул от снега и протянул девушке. «Спасибо, знаю я тебя. Как-то приходил ты с ним к нам домой, даже состояние у тебя такое же было». Улыбнулась Вера, напоминая мне, как мы пересеклись с нею дверь квартиры в мой первый основной отпуск в период учебы в Белогорске. «Совпадение. Так-то большая редкость увидеть меня в таком состоянии. Можно сказать, что я совсем не пью», — ответил я, немного пошатнувшись. «Ну да. Летчика, неупотребляющая, вызывает у меня сомнения», — посмеялась Вера, надев свою шапку и спрятав под нее свои светлые волосы. «Ладно, мне надо этого страусу достать», — указал я настоявшего в согнутом положении Костю. «Пошли, помогу». Ринулась к Бардину Вера, но я остановил ее. — Не стоит, тебе лучше домой идти. — Сережа, — сказала тонким голосом Вера, и у меня тут же в памяти всплыла Женя. — Мы своих не бросаем. Давай его заберем, и я вас чаем напою. Вот этот огненный взгляд и копна золотистых локонов меня прямо-таки сразили наповал сейчас. От такого чарующего взгляда нельзя и трезвому устоять. «Чего застыл?» улыбнулась Вера. «Понравилось?» «А почему бы и нет? Вашей маме верчка зять не нужен, кстати?» со всей серьезностью спросил я. «Ого! Да вы, Сергей, не любите откладывать все в долгий ящик. Я еще маленькая, вообще-то», ответила Вера и пошла к Костяну, который продолжал бороться с сугробом. Через несколько минут мы сидели за столом на уютной кухне. — Костян, ты как? — спросил я, но Бардин уткнулся лбом в стол и не подавал голоса. — Какие-то звуки мой товарищ издавал, но понять ничего не удалось. Вера в это время переодевалась и приводила себя в порядок после улицы. На плите начинал посвистывать чайник кремового цвета, а в углу играл свою мелодию «Холодильник». Гудящий двухкамерный Минск буквально убаюкивал меня, но при девушке уснуть как-то не солидно, тем более красивой. Весьма красивый. Как вы тут? спросила Вера, войдя в кухню в белые водолазки и джинсах. Костя чай не будет, кивнул я на Бардина. Заметно кивнула Вера, растрепав при этом свои светлые волосы. Что расскажете, Сережа? ⁇ И тут я понял, что рассказать мне особо и нечего, кроме как о службе. Ничего другого-то у меня и нет. Личная жизнь давно не играет яркими красками, а в остальном только летная романтика. Вера рассказала, что учится во Владимирском филиале Государственного института авиации. «О, и даже знаешь, сколько у самолета крыльев?» — спросил я, пытаясь подколоть девчонку. «Ха-ха, одно, конечно, если это моноплан», — ответила Вера, отхлебнув из чашки в красный горошек чай. «Встречный вопрос. В каком слое создается сопротивление трения?» «О, пошли вопросы более серьезные». «В пограничном слое. Продолжим интеллектуальный поединок?» – спросил я. Как говорится, мой вызов был принят, и мы в течение долгого времени обменивались вопросами из аэродинамики, теории реактивных двигателей и других дисциплин, совершенно ненужных девушкам. «Отчего замуж не...» «Вы сговорились все?» Прервала меня Вера, закатив глаза. «Не хочу я замуж. Мне еще год учиться, а потом пойду работать». «Куда?» «В КБ Мига». «Ну, ты даешь, и возьмут тебя». «А куда денутся? Я же умная. Почти как ты, только не летаю». Подмигнула она мне и медленно положила себе в рот раскутанную конфету. Незаметно, но уже перешли с девушкой на «ты». В ее глазах читается заинтересованность мной, но пока Вера осторожна в своих движениях, редко касается под столом моей ноги, якобы случайно. В этот момент Костян совсем задремал и свалился на пол. Надо его положить на диван, сказала Вера и подошла к своему распластавшемуся соседу. Вер, я его домой отведу. Не надо! Активно замахала руками девушка, будто я предложил распилить своего друга. Его Георгий Харитонович убьет». «За что? Папу Костяна тоже любит пригубить хмельных напитков? Понять должен?» — начал я отодвигать Веру. «Нет, я сказала. И ты никуда не пойдешь. Мороз на улице. Да и хулиганы эти где-то за углом прячутся». «Ты смотри, как распереживалась. Провести ночь в квартире Верочки я не против. Алкоголь подсказывает, что это может быть весьма интересно». Вот только надо удостовериться, где мама, чтобы не попасть в неудобное положение. Костяна выгрузили на диван книжку, стоящей в зале. Вера бережно подложила ему подушку и укрыла. Пока девчонка перемещалась, я наблюдал за ее аккуратными и плавными движениями. «Сергей, пошли со мной!» – скомандовала Вера и, взяв за руку, потянула меня в другую комнату. «Нормально!» – «Даже делать ничего не нужно. Девушка сама тебя приглашает». Мы прошли в соседнюю комнату, где слабо горела небольшая настольная лампа, обеспечивая интимную темноту. На стене календарь с изображением советских символов, зарубежный магнитофон со стопкой кассеты, большой письменный стол с разложенными книгами. А главное, здесь была среднего размера кровать, накрытая розовым покрывалом. «Раздевайся и складывай все на стул», — сказала Вера и начала снимать с меня свитер. «Ого! Девочка оказалась прям-таки легкой на подъем!» Сняв с меня свитер, она показала пальцем на штаны. «Сразу снимать?» — удивился я. «А чего тянуть?» — поинтересовалась Вера, будто каждый день мужик перед ней раздевается. Я аккуратно стал снимать штаны, а Верочка продолжила внимательно за мной наблюдать, как будто контролирует, чтобы я правильно раздевался. — Снял? Молодец. А теперь ложись, — указала на кровать девушка. — Хм, нравится девушке доминировать. Но пускай, я не против. В постели разберемся, кто главный. — Лег, — сказал я, поудобнее устраиваясь на подушке. — Хорошо. «Отдыхай до завтра», — сказала Вера и пошла на выход из комнаты. Опять облом. «Да что за дела? Вера, и это все?» «Ах, да, чуть не забыла», — заметила девушка и выключила из розетки лампу. «Свет надо экономить, или что-то еще забыла?» «Да нет, просто раздела мужика, положила себе в кровать, забрала его вещи и куда-то пошла». «Отлично, спасибо. Я как раз это и хотел попросить. Не люблю, когда в глаза светит». Вера мило хмыкнула и вышла из комнаты. Немного поворочился, пытаясь нивелировать неровность ниже пояса, и уснул. И снова мои непонятные сны. Опять водная гладь теплого моря, а я со своим ведомым иду практически на предельно малой высоте относительно воды. Скорость по прибору растет, берег приближается, и на нем видны настоящие ржавые скелеты, будто я приближаюсь к зоне отчуждения. Береговая линия под нами, и мне открывается вид на огромную пустыню с разбитыми кораблями. И откуда-то запах сырников. Открыв глаза, я обнаружил себя в той самой комнате, куда вчера меня определила Вера. С кухни доносился запах жареного, звуки шипящего масла и веселой песни. Выбери меня, выбери меня, птица счастья с завтрашнего дня! Доносился из динамика радиоприемника голос певца по фамилии Гнатюк. Мои вещи были аккуратно сложены на стуле. Хозяйственная какая Верочка! Собравшись и заправив постель, я пошел на кухню. Костян еще пускал пузыри, легонько похрапывая на диване. Заглянув в комнату, я увидел фотографии отца Веры, того самого генерала, дяди Славы. Он был в командировках в Африке, если судить по фотографии с темнокожими военными. Да и на полке стояла коробочка с медалью, у которой колодка была в цветах ангольского флага, какая-то грамота на португальском языке и отдельный орден Красной Звезды. Видимо, генерал Вячеслав Владимирович Полосов был в Анголе военным советником. Имя отца Веры я смог прочитать на той самой грамоте рядом с орденами. Входная дверь в квартиру открылась, и на пороге появилась женщина в военной форме с авоськой продуктов и парой бутылок молока. «Не нужно тестов, чтобы понять. Передо мной мама Веры». «Здравствуйте, молодой человек!» – радостно воскликнула женщина с румяными отмороза щеками. «Доброе утро!» – кивнул я. Да какого хрена? Родя, чего-то громко песни играет, башка болит! Заныл на диване Костян, скидывая одеяло и оставаясь в одних трусах. Тут ты заглянула мама Веры в комнату. Мардин, быстро прикрылся, начала она на него ругаться, и Костян накинул на себя одеяло. Здравствуйте, Эльвира Павловна! Голова очень болит, так что не надо кричать. «Завтра будет лучше, чем вчера, лучше, чем вчера, лучше, чем вчера», продолжалась песня про птицу счастья. «Пошли, Костик, завтракать будете, и ты, зятек, тоже», позвала нас Эльвира Павловна. «Кажется, я попал в эпицентр операции женить Веру, иначе зачем так меня называть?» Уже выйдя от Полосовых, Костян расспрашивал меня о прошедшей ночи. «Блин, Серега, ну мы тебе все условия создали. В чем проблема-то была, что у вас ничего не состоялось?» «Наверное, проблема в том, что вы меня в известность не поставили. И вообще, кто это мы, и почему ты решил, что все должно было состояться?» «Ой, ну тебя!» — махнул рукой Костян. Придя домой, я с радостью обнаружил кое-что в кармане брюк. Маленькая записка от Веры была приятной неожиданностью. «Твой адрес знаю. Буду писать. Целую. В.В.П.» — вслух прочитал я. Кажется, не зря сходил. Отпуск пролетел быстрее, чем я думал. Мысли пришли в порядок, и не все так плохо стало в личной жизни. Вера обещала приехать, когда у нее появится время. Ее учеба в институте подходила к концу, но преддипломная расслабленность девушки не грозила. Веру взяли на работу в представительство КБ Микво во Владимирске. В части меня вновь отправили к кадровику, чтобы обсудить вопросы моей должности. Балтин был рад в очередной раз заняться моим проблемным делом. «Сергей, тебя упорно хотят видеть в Камране, но наше командование тебя ни в какую отдавать не хочет». «Командир приказал ждать твоего возвращения, а потом снова к нему на беседу». Очередной разговор, который уже известно, чем закончится. Полковник Иванов в своем кабинете опять стоял около форточки и дымил в нее. Как только я вошел вместе с Трефиловичем, он даже не посмотрел в мою сторону. Продолжал быть невозмутимым наш новый командир полка. «Родин с выходом из отпуска», — сказал Иванов и подошел ко мне, чтобы пожать руку. «Спасибо, товарищ командир!» — быстро ответил я. «Что решили? Сразу говорю, с вашим переводом можете ко мне не подходить. У меня задача сейчас — полк собрать и начать подготовку людей к Афганистану в первую очередь», — с невозмутимым видом сказал Иванов. «Молодец, Павел Егорович! Мол, выбирай из того, что есть. Особых вариантов для продолжения службы мне не оставил». «Товарищ командир!» Из всех предложенных вами мне вариантов я выбираю первый. Остаюсь, — сказал я, выпрямляя струнку. Вот ты молодец, — улыбнулся Иванов, пожимая мне руку. Теперь другой вопрос. В каком подразделении ты будешь теперь служить? Иванов объяснил, что полк расширили до четырех эскадрилей. «По нехватке личного состава и его специализации ему либо в родную первую, либо в третью», сказал Трефилович, листая штатно-должностную инструкцию. «В первую однозначно нет», сказал Иванов. «Странная категоричность от командира, что мне нельзя остаться у себя в эскадрилье». «Возможно, дело в инциденте с Гаврюком. Нас, кто был тогда в составе авиационной группы Шинданда, было решено друг от друга развести под разным подразделением». В открытую Павел Егорович об этом не скажет. Как раз такие, я бы именно туда и рекомендовал его назначить. Там совсем печальная ситуация, покачал головой Трефилович. У нас же были молодые лейтенанты. Плюс к нам с Бакайды и Зары перевели нескольких человек. «Да, но это всего четыре человека, плюс ситуация с Гнётовым требует разъяснения. Буянов почти на пенсии и...» «Ладно, Сергей Трефилович. махнул рукой Иванов и внимательно посмотрел на меня. «Тогда в первую пойдешь. «Ну, и опять выбрать мне не дали. Да, я и не собирался. В первую эскадрилью должны были прийти МиГ-29, как раз то, что мне и нужно». Прошел еще месяц, и вот я, уже готовый к полетам на МиГ-29, стою на стоянке перед своим первым вылетом на этом уникальном самолете. — Сироич, как там переучивалось? — спросил у меня Бубко, у которого я принимал борт перед полетом. — Скучно, практики хотелось, — ответил я, вспоминая, что основную массу практических занятий пришлось проводить в кабине тренажерного самолета. «Вот и сейчас ко мне пришел один из липецких инструкторов, который уже давно откомандирован в Осмон, чтобы подготовить нас к самостоятельным вылетам». «Система экран разобрался?» – спросил инструктор, наблюдая, как я проговариваю все действия на случай отказа одного двигателя. «Да, хорошая вещь, кстати», – ответил я, проверяя работу небольшого табло справа на центральной панели. «У тебя большой налет на МиГ-21?» – спросил он, поправив мне лямку подвесной системы. «Да, второй класс, как-никак». Улыбнулся я, надевая шлем. В первом полете не лихач. Спокойно выполни несколько кругов с проходом. У меня еще конвейер по плану. Сделаешь, только сначала примерься. Самолет почувствует не лайк все-таки. Улыбнулся Липчанин и слез по стремянке на бетонку. Проверил все необходимое оборудование перед началом запуска, особенно тот самый индикатор системы экран. На нем высветилось подтверждение о готовности к работе. 505 добрый день, запуск прошу, запросил я в эфир разрешения. 505 добрый, разрешил запуск! Весело ответил мне руководитель полетами. От, фонаря! Крикнул я и переставил ручку закрытия в крайнее переднее положение. Есть от фонаря! Услышал я радостный голос Бубко, который надел шлемофон, готовясь вместе со мной к запуску. Прозрачная капсула опустилась и загерметизировала кабину. Сразу пропал посторонний шум, а на панели погасло табло «Запри фонарь». Немного не по себе, что теперь не нужно самому рукой опускать фонарь. Движутся вперед технологии. Рычаг управления двигателем ходит легко и во всех положениях спокойно фиксируется. Вот теперь можно запускать двигатели. А их теперь здесь целых два. Нажал на кнопку «Запуск на земле» и тут же загорелось табло «Запуск левого». Температура и обороты начали расти. Ощущение несколько иное, чем на МиГ-21. Техник все время со мной на связи, контролируя мои доклады. Механизацию крыла проверил, отклоняется плавно. Ход педалей аналогичный. На табло загорелось «Выпусти закрылки». Техники быстро убрали колодки из-под колес. Проверил тормоза и обороты двигателя, при которых самолет удерживается на месте. Магнит 505, прошу вырулить, запросил я и получил разрешение на руление. По магистрали ехал медленно, чтобы втянуться в управление новой машиной. Сейчас, конечно, в воздухе будет больше возможностей опробовать самолет по полной, но не хочется въехать в стоянку другой эскадрильи на пути следования. 505 перед полосой на исполнительный, запросил я, осматриваясь по сторонам. Вдруг кто-нибудь до да заходит с малого круга и приземлится мне на голову. Вырулил на полосу и начал выводить обороты двигателей. Чувствуется, что это уже другой самолет. Двигатели прогрелись и я готов к взлету. Есть небольшой трепет, что сейчас мне предстоит взлететь на самом современном истребителе наших ВВС. 505 пятый взлет!» запросил я, передвинув рычаг управления двигателем в положение «Максимал».